25 сентября в Новосибирске силами братства святого благоверного князя Александра Невского была проведена акция протеста против душеспасительных мероприятий красноярского лжемессии Виссариона. Вот оказывается, с этим мессией кто-то борется. Я только порадовался, что хоть кто-то решил ему тут противостоять. В результате, Встреча с Виссарионом в актовом зале Института экономики и менеджмента на улице Карла Маркса не состоялась. Не состоялась встреча Виссариона и в ДК «Радуга», где ему предложили провести собрание под свою ответственность. Но брать на свои божественные плечи такую ответственность миссия побоялся, и пришлось ему проводить свою проповедь прямо на улице за ДК, недалеко от мусорной кучи. Ха-ха-ха, вот молодцы! Сорвали ему встречу и выперли на улицу. Но молодцы, ребята, я только радовался. Но кто такой Виссарион? Почему одни его называют Богом, а другие лже и лже-христом? И что, собственно, привело его в Новосибирск? Виссарион глава секты «Церковь Последнего Завета», другое название Общины единой веры», которую он создал в 1991 году. Реальное его учение — смесь космологии, христианства и йоги. Но христианству он отводит центральную роль, при этом фактически извращая его. А до этого — Христос во втором пришествии Виссарион был просто Сережей Торопом, бывшим сотрудником милиции города Минусинска, Красноярского края. Но это нам известно. Что же дальше? Поразительно, но в учение Торопа вначале поверили несколько тысяч человек. Люди продавали квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, передавали все деньги в кассу секты и уезжали в Красноярский край, обрекая себя на полуголодное существование. В общении Виссариона придерживаются жесткого вегетарианства, которое обязательно для всех адептов, даже для беременных женщин и детей. Женщины рожают в воде, в бочке с водой. Детям не разрешается делать прививки, прибегать к медикаментозной помощи и так далее. Словом, происходит все то же самое, что и в других особо опасных тоталитарных сектах. Следует подчеркнуть «особо опасных». Именно такое определение было дано секте Виссариона на Международной научно-практической конференции «Тоталитарные секты. Угроза 21 века» проходивший год назад в Нижнем Новгороде. Ух ты, а вот этого я никак не знал. Ну вот, даже на конференции эту секту признали как особо опасную и тоталитарную. И при всем при этом, сколько бы комиссии не было, сколько бы ее такой опасной не признавали, ей ничего не делается. Этот факт опять только подтвердил мои догадки что есть в этой секте еще что-то. А вот то, что там женщины в бочках рожают, я тоже не знал, и нигде об этом ранее не упоминалось. Ну что же, очень интересный дополнительный факт. Еще один факт в мою копилку расследования. Но как могло случиться, что бывший милиционер вдруг создал целую секту? На сегодняшний день в ней, по заявлению адептов, насчитывается до 50 тысяч адептов. Часть из которых живет в Красноярской общине, а другая часть активно занимается вербовкой во многих городах России, в том числе и в Новосибирске, которую сразу повалили не деревенские жители и не жители небольших сибирских городков, а москвичи и петербуржцы, а затем и жители других крупных городов. Кто рассказал им о милиционере из Минусинска?